Часть третья. Память, движение и музыка. Пятнадцать. Момент бытия. Музыка и амнезия. «Ты, музыка, пока она звучит». Эллиот, четыре квартета. В январе 1985 года... Пишет жена Клаева Виринга, выдающегося английского музыканта и музыковеда, которому было тогда около 45 лет. Ее муж читал заблудившегося морехода, главу, написанную мною о больном с тяжелой амнезией. «Этот пациент Джимми», — писал я, — «изолирован в некоем моменте бытия, отрезанный от всего рвом забвения. Он человек без прошлого». или будущего, замкнутый в вечно изменчивом, бессмысленном моменте. История Джимми под названием «Заблудившийся мореход» была напечатана в книге «Человек, который принял жену за шляпу». клайф и я», — писала Дебора Виринг в своих воспоминаниях «Вечное сегодня», не могли выбросить эту историю с головы и говорили о ней целыми днями напролёт. Тогда они не могли знать, как пишет Дебора, что в те дни они смотрелись в зеркало их собственного будущего. Два месяца спустя Клайв заболел герпетическим энцефалитом, сильнее всего поразившим те отделы мозга, которые отвечают за память, и оказался в худшем положении, чем больной, описанный в моей книге. Джимми мог запомнить, что произошло полминуты назад, Клайв мог удержать в памяти только что произошедшие события не более чем на несколько секунд. События вычеркивались из памяти практически мгновенно. Дебора пишет. Способность воспринимать то, что он видел и слышал, осталась ненарушенной, но он не мог удержать новые впечатления дольше, чем одно мгновение. В самом деле, стоило ему моргнуть, как он, открыв глаза, видел перед собой новую, незнакомую сцену. То, что он видел до этого, уже стерлось из его памяти. Каждый миг, каждый поворот головы открывал ему совершенно новый мир. Я старалась вообразить, каково ему было. Наверное, это было похоже на плохо смонтированный фильм. Стакан полупустой, а в следующий момент уже полный. В предыдущем кадре сигарета короче, чем в следующем. В первом кадре у актеров склокоченные волосы, а в следующем гладко причесанное. Но здесь была реальная жизнь, и обстановка в комнате менялась совершенно невозможным и невероятным образом. Помимо нарушенной кратковременной памяти, Клайв страдал тяжелейшей ретроградной амнезией. Из его памяти стерлось практически все его прошлое. Когда джонатон Миллер в 1986 году снимал для BBC фильм о Клайве «Узник сознания», Его герой являл собой воплощение отчаянного одиночества, страха и полнейшей растерянности. Он остро, непрерывно и мучительно сознавал, что с ним происходит что-то из ряда вон выходящее, что-то ужасное и странное. Он постоянно жаловался не на отсутствие памяти, а на полную отчужденность, страшную и сверхъестественную, отчуждение от всего прошлого опыта, от сознания и самой жизни. Как писала Дебора, «Дело обстояло так, словно каждый момент бодрствования Клайва был первым. У него ежесекундно было такое ощущение, словно он только что пробудился от беспамятства, так как он не сознавал и не помнил, что когда-либо бодрствовал». «Я ничего не слышал, ничего не видел, ни к чему не прикасался, ничего не нюхал», — говорил Клайв. «Похоже, что я умер». Отчаянно цепляясь хоть за что-то, изо всех сил стараясь найти точку опоры, Клайв начал вести дневник. Сначала на клочках бумаги, потом в блокноте. Но весь дневник состоял из повторяющихся стереотипных записей такого рода «Я проснулся» или «Я в сознании». Эти записи повторялись через каждые несколько минут. Он записывал «Два часа десять минут по полудни. в это время я уже не сплю». «Два часа четырнадцать минут, наконец проснулся. Два часа тридцать пять минут, теперь окончательно проснулся». Дальше следует отрицание этих утверждений. «Первый раз я проснулся в девять сорок, вопреки прежним моим утверждениям». Эта запись перечеркнута, затем следует «Я был в ясном сознании в десять тридцать пять, проснувшись впервые за много-много недель». Эта запись опровергается следующей. Я предлагал моему пациенту Джимми вести дневник, но все попытки закончились неудачей, сначала из-за того, что он постоянно терял дневник, но даже когда мы сумели организовать дело так, что Джимми перестал терять дневник, потому что он всегда лежал на тумбочке у кровати, дело все равно не пошло, потому что Джимми не помнил своих предыдущих записей. Он сохранил способность читать и узнавал собственный почерк, но каждый раз страшно удивлялся, что уже что-то писал раньше. Этот жуткий дневник, в котором практически нет записи иного содержания, за исключением страстных утверждений и отрицаний, отчаянных попыток утвердить собственное существование и непрерывность бытия собственной личности, и такие же страстные опровержения этих утверждений. Все это писалось вновь и вновь, заполняя сотни страниц. Это был ужасающий и мучительный приговор ментальному состоянию Клайва, приговор к одиночеству на годы, последовавший после наступления амнезии. Это была, как выразилось в фильме Миллера Дебора, «нескончаемая агония». Мистер Томпсон, другой мой больной, страдавший амнезией, выходил из положения беглыми конфабуляциями, которые оберегали его от бесконечного забвения. Я писал мистера Томпсона в главе «Выяснение личности» книги «Человек, который принял жену за шляпу». Он был полностью погружен в свои мгновенные измышления и совершенно не вникал в то, что происходило вокруг него в действительности, так как для него это не имело никакого значения. Он уверенно говорил обо мне, что я его друг, заказчик его деликатесов, кошерный мясник, другой врач. В течение нескольких минут я несколько раз перевоплощался в его глазах в совершенно разных людей. Такие конфабуляции не являются плодом сознательной фабрикации. Скорее, это целая стратегия, отчаянная попытка, подсознательная и практически автоматическая, сохранить какую-то непрерывность, последовательность личности, повествовательную непрерывность, когда память и приобретенный с ней опыт каждую секунду ускользают неведомо куда. Несмотря на то, что больной не может непосредственно знать, что у него амнезия, у него есть способы сделать на эту тему определенные умозаключения. по выражению окружающих его лиц, вынужденных по десять раз повторять одно и то же, по опустевшей чашке кофе на столе, по дневнику, где больной видит собственноручно сделанные, но забытые записи. Не имея памяти, не имея непосредственного, почерпнутого из опыта знания, больной амнезией вынужден строить гипотезы и делать умозаключения, и обычно эти умозаключения оказываются вполне пригодными. Больной приходит к выводу, что он что-то делал и был где-то, хотя и не помнит, что именно он делал и где именно был. Но Клайв, вместо того, чтобы строить более или менее адекватные догадки, постоянно приходил к выводу, что он только что проснулся, а до этого был мертвым. Мне кажется, что это отражение почти мгновенного для Клайва исчезновения ощущений. Это исчезновение казалось ему невозможным. Оно просто не могло происходить в такой крошечный промежуток времени. Действительно, как-то раз Клайв сказал Деборе, «Я совершенно утратил способность мыслить». В начале заболевания Клайв временами приходил в замешательство от странных вещей, которые с ним творились. Дебора описала, как однажды, вернувшись домой, она увидела, как он... Держа что-то в ладони одной руки, раз за разом прикрывал этот предмет ладонью другой руки, словно фокусник, показывающий трюк с исчезновением предметов. На ладони лежала шоколадка. Он чувствовал, что она все время лежит в его левой ладони, но тем не менее всякий раз, когда он открывал ее, обнаружил в левой руке шоколадку другого сорта. «Смотри», — сказал он, — «она другая». Он не мог оторвать взгляд от шоколадки. «Это тот же самый шоколад», — ласково сказала я. «Нет, ты посмотри, она изменилась, она была совсем другой». Он продолжал закрывать и открывать шоколадку каждые две секунды. «Смотри, опять другая. Интересно, как это делается?» Через несколько месяцев растерянность Клаева уступила место страшным мучениям, хорошо заметным в фильме Миллера. Муки сменились глубокой депрессией, когда до Клайва дошло в отдельные, короткие и мгновенно забываемые моменты, что с прежней жизнью навсегда покончено, что он неизлечимо болен и обречен провести остаток жизни в лечебнице для душевно больных. Месяцы шли, надежда на улучшение таяли, и в конце 1985 года Клайва госпитализировали в палату для психиатрических хроников. Он оставался в этой палате шесть с половиной лет, но так и не научился её узнавать. В 1990 году с Клайвом работал один молодой психолог, оставивший буквальные записи высказываний Клайва, из которых видно, какое мрачное настроение тогда им владело. Однажды он сказал «Вы можете представить себе ночь продолжительностью пять лет?» Ни снов, ни пробуждений, ни прикосновений, ни вкусов, ни запахов, ни видов, ни слухов, вообще ничего. Это все равно, что быть мертвым. Я пришел к выводу, что я умер. Клайв оживлялся только во время посещения Деборы. но как только она уходила, Клайв снова впадал в отчаяние, и когда Дебора через 10-15 минут приходила домой, на ее автоответчике было уже несколько сообщений Клайва. «Прошу тебя, приходи, дорогая. Прошла целая вечность после твоего последнего визита. Лети ко мне, лети со скоростью света!» Представить себе будущее Клайву было так же трудно, как и вспомнить прошлое. И то, и другое было сокрыто пеленой амнезии. Однако Клайф все же каким-то образом, быть может, по-своему осознавал, в каком учреждении он находился, и понимал, что обречен весь остаток жизни этой нескончаемой ночи провести здесь. Прошло семь лет. Дебора приложила максимум усилий, и в конце концов Клайва поместили в загородный санаторий для больных с поражениями мозга, где обстановка была более уютной и благожелательной, чем в больнице. Здесь Клайв был одним из полудюжины пациентов, постоянно общался с самоотверженным персоналом, который проявлял уважение к его личности, талантам и прежним заслугам. Он перестал принимать мощные транквилизаторы и получал большое удовольствие от прогулок по близлежащей деревне, наслаждаясь видом садов, открытым пространством и свежей едой. Когда он пробыл в новом приюте 8 или 9 лет, Дебора говорила, «Клаев стал спокойнее, иногда он даже приходит в веселое расположение духа и кажется вполне довольным жизнью». Правда, у него часто случаются вспышки гнева, когда Клайв становится непредсказуемым, отчужденным и большую часть времени проводит в одиночестве. Но за последние шесть или семь лет Клайв стал более общительным, более разговорчивым. Эта разговорчивость, хотя она весьма стереотипна, заполняет дни, бывшие прежде пустыми, одинокими и безнадежными. Хотя я переписывался с Деборой все время, с тех пор, как Клайв заболел, лично я познакомился с ним только через 20 лет. За это время он сильно изменился. Не осталось и следа от затравленного, измученного человека, которого я видел в фильме Миллера. Я, честно говоря, был не готов встретить опрятного, приветливого человека, открывшего нам дверь, когда мы с Деборой приехали к нему летом 2005 года. Клайва оповестили о нашем приезде за несколько минут, и он встретил Дебору с распростертыми объятиями. Она представила меня. «Это доктор Сакс», и Клайв тут же отреагировал. «Вам, врачам, приходится, наверное, работать по 24 часа в сутки, ведь на свете столько больных, вы всегда востребованы». Мы прошли в его комнату, где стояли электронный орган и рояль, заваленный нотами. Я полистал их. Это были сочинения Орландо Ди Лассо, композитора эпохи Возрождения, работы которого Клайв в свое время редактировал и издавал. На столике для умывальных принадлежностей лежал дневник Клайва. За прошедшее время он стал многотомным, а текущий дневник всегда находился в одном и том же месте. Рядом с дневником я увидел этимологический словарь, пестревший разноцветными закладками, и большой, великолепный, изданный том 100 самых красивых соборов мира». На стене веселая репродукция каналетто, и я спросил Клаева, бывал ли он в Венеции. «Нет», — ответил он, хотя Дебора говорила, что они до болезни Клаева несколько раз посещали этот город. Глядя на репродукцию, Клаев указал на купол церкви. «Смотрите», — сказал он. «Смотрите, как он парит над землей! Как ангел!» Когда я спросил Дебору, знает ли клайф о ее воспоминаниях, она ответила, что дважды показывала их ему, но он тотчас об этом забывал. У меня с собой был густо исписанный пометками экземпляр, и я попросил Дебору показать его Клайву. «Ты написала книгу?» — удивленно воскликнул он. «Отличная работа! Мои поздравления!» Он присмотрелся к обложке. «И все это ты написала сама? Боже, милостивый!» От радости он даже подпрыгнул. Дебора показала ему посвящение. «Моему Клайву». «Книга посвящена мне!» Он порывисто обнял жену. Эта сцена повторилась несколько раз в течение пяти минут, и каждый раз мы видели то же удивление, то же изъявление восторга и радости. Клайв и Дебора продолжают любить друг друга, несмотря на его амнезию. У воспоминаний Деборы есть подзаголовок «История любви и амнезии». Клайв несколько раз здоровался с ней, как будто она только что пришла. Должно быть это необычно, ужасно и приятно одновременно. Чувствовать, что тебя каждый момент воспринимают как дар, как неожиданно явившееся благословение. Между тем... Клайв обращался ко мне «Ваше высочество» и регулярно осведомлялся. «Вы были в Букингемском дворце? Вы премьер-министр? Вы из ООН?» Он рассмеялся, когда я сказал, что я не из ООН, а всего лишь из США. Эта шутливость и остроты были довольно комичны, хотя и относительно стереотипны, и время от времени повторялись. Клайв не имел ни малейшего представления о том, кто и... Он вообще не знал, кто есть кто, и это добродушие позволяло ему поддерживать контакт с людьми, вести с ними разговор. Мне подумалось, что у него, наверное, есть поражение в лобных долях. Такая шутливость, неврологи говорят в таких случаях о видзельзухт, шутовской болезни. Так как импульсивность и неуёмная болтливость говорила о поражении лобных долей, которые в норме подавляют стремление к неумеренному общению. Он был страшно обрадован тому, что мы поедем обедать, обедать с Деборой. «Она чудесная женщина, правда?» — всё время спрашивал он меня. «А как хорошо она целуется!» Я отвечал, что полностью в этом уверен. По дороге в ресторан Клайв с потрясающей быстротой расшифровывал буквенные маркировки на номерах проезжающих мимо машин. J.C.K. – Japanese Clever Kid, N.K.R. – New Kind of Russia, B.D.H. – British Daft Hospital или Blessed Dutch Hospital. Книга Деборы сегодня-навсегда, Forever Today. мгновенно превратилась сначала в «three ever today», потом «two ever today» и, наконец, «one ever today». Эти бесконечные каламбуры, рифмовки и эмоциональные всплески были практически мгновенными, их быстрота была недоступна здоровому человеку. Поведение Клайва напоминало поведение больных с синдромом Туретта, или людей с однобокой одаренностью. Скорость речевой продукции была подсознательной, ее не подавляла никакая рефлексия. Когда мы приехали в ресторан, Клайвер расшифровал номерные знаки всех машин на стоянке, а затем с широкой улыбкой поклонился Дебори и пропустил ее вперед. «Сначала дамы». На меня он посмотрел неуверенно, и, увидев, что я иду вместе с ними к столу, спросил, «А вы тоже присоединитесь к нам?» Когда я протянул ему винную карту, он просмотрел ее и воскликнул. «Боже милостивый! Австралийское вино! Новозеландское вино! Колонии стали производить что-то оригинальное? Как это волнительно!» Это был симптом его ретроградной амнезии. Клайв до сих пор пребывал в 60-х годах, если он вообще где-нибудь пребывал. когда в Англии слыхом не слыхивали об австралийских и новозеландских винах. Слово «колонии» он употребил шутя. За обедом Клайв заговорил о Кембридже, он учился в Клэр-колледже, но часто захаживал в соседний Королевский колледж, где был знаменитый на весь Кембридж хор. Клайв рассказал, что после окончания Кембриджа в 1968 году он стал выступать в лондонской симфониетте. Они играли современную музыку, хотя его самого всегда привлекало возрождение и лассо. Он был руководителем хора, вспоминал, что певцы, чтобы поберечь голос, не разговаривали во время перерывов. Оркестранты их не понимали, считали, что они молчат из высокомерия. Все это можно было принять за настоящие воспоминания. Но они могли с равным успехом быть отражением его знаний о тех событиях, а не реальными воспоминаниями о них. выражениями семантической, а не эпизодической или событийной памяти. Потом он заговорил о Второй мировой войне. Клайв родился в 1938 году. Вспоминал, как они спускались в бомбоубежище во время налетов и играли там в шахматы и карты. Вспомнил он и о Фау-2. На Бирмингем упало больше бомб, чем на Лондон. Возможно ли, что это были его реальные воспоминания? Ему тогда было шесть от силы семь лет. Были ли это конфабуляции или воспоминания об историях, слышанных в детстве? В какой-то момент он упомянул о загрязнении окружающей среды и вспомнил о том, насколько грязны экологически бензиновые двигатели. Когда я сказал ему, что у моей машины гибрид электрического мотора и двигателя внутреннего сгорания, он страшно удивился тому, что вещи, о которых он когда-то читал, как о теориях, так скоро стали реальностью. В своей замечательной книге, нежной, но необыкновенно правдивой, трезвой и реалистичной, Дебора писала поразивших меня изменениях. Клайв стал болтливым и общительным, мог непрерывно трещать, как пулемет. «У него были излюбленные темы, — рассказывала Дебора, — о которых он всегда говорил, — электричество, метро, звезды и планеты, этимология слов На Марсе еще не нашли жизнь? Нет, дорогой, но ученые считают, что на Марсе есть вода. В самом деле? А разве не удивительно, что Солнце до сих пор обжигает нас? Когда на нем закончится все горючее? Но оно не становится меньше, и оно неподвижно. Это мы вращаемся вокруг Солнца. Почему оно горит уже миллионы лет? Но ведь на Земле все время одна и та же температура. Как можно сохранять такое тонкое равновесие? «Дорогой, говорят, что на Земле становится все теплее. Ученые называют это глобальным потеплением». «Нет, не может быть. Почему это происходит?» «Из-за загрязнения среды. Мы загрязняем атмосферу вредными газами, из-за чего образуются озоновые дыры». «О нет, это же катастрофа». «Да, и люди уже стали чаще болеть раком». «Но почему люди так глупы? Ты знаешь, что средний IQ равен всего ста?» «Это же очень мало, не так ли? Сто! Нет ничего удивительного в том, что мир катится в пропасть!» «Ум — это еще не все!» «Да, но...» «Лучше быть добросердечным, чем умным!» «Ты попала в самую точку!» «И не надо быть умным, чтобы быть мудрым!» «Да, это так!» Сценарии Клаева повторяются регулярно и часто... Иногда три или четыре раза за время одного телефонного разговора. Он ухватывается за предметы, которые, как ему кажется, он хорошо знает, где он чувствует себя уверенно, хотя иногда и говорит нечто недостоверное. Эти мелкие области бытия — суть ступеньки, по которым он может передвигаться в настоящем. Эти ступени позволяют ему общаться с окружающими. Я бы употребил здесь и более сильное выражение, использованное самой Деборой в иной связи, когда она писала, что Клайв балансирует на крошечной площадке над бездной. Разговорчивость Клайва, его почти насильственная потребность в беседе и диалогах, служит сохранению и устойчивости этой сомнительной площадки, и если он остановится, то пропасть, разверзшаяся под площадкой, немедленно его поглотит. Это и в самом деле случилось, когда мы пошли в супермаркет, где Клайв на минуту отстал от Деборы. Он вдруг закричал. «Я снова в сознании! Никогда до этого не видел людей! Целых тридцать лет! Это как смерть!» Выглядел он разгневанным и огорченным. дебра рассказала мне, что персонал санатория называет эти гневливые монологи «смертями». Они даже подсчитывают, сколько раз в день или в неделю они случаются и по количеству судят о его состоянии. Дебора думает, что такие повторения немного притупляют настоящую боль, которую Клайв испытывает, когда произносит эти мучительные, но стереотипные жалобы. Правда, когда он впадает в гневное настроение, Дебора стремится сразу его отвлечь. Как только ей это удается, настроение Клайва сразу меняется к лучшему. В этом преимущество амнезии. В самом деле, когда мы вернулись в машину, Клайв снова принялся расшифровывать номера машин. Вернувшись в его комнату, я заметил на рояле двухтомник Баха, сорок восемь прелюдий и фуг, и попросил Клайва, если он не возражает, сыграть одну из них. Он сказал, что никогда не играл их прежде, но, заиграв прелюдию номер девять ми-мажор, он сказал «Я её помню». Он вспоминает только то, что непосредственно делает в данный момент. В одном месте он вставил в прелюдию чудесную импровизацию, а финал сыграл в духе Чико Маркса, мощной нисходящей гаммы. Обладая игривостью и истинной музыкальностью, Клайв легко импровизирует, шутит и играет с любой музыкальной пьесой. Он случайно взглянул на книгу о соборах и заговорил о церковных колоколах. Знаю ли я, сколько комбинаций можно сыграть на восьми колоколах? «Восемь на семь, на шесть, на пять, на четыре, на три, на два, на один», затороторил он, «факториал восьми». Потом без паузы он добавил, «это будет сорок тысяч». Потом я проверил, точное число — сорок тысяч триста двадцать. Я спросил его о британских премьер-министрах. Тони Блэр? Никогда о таком не слышал. Джон мейджер Тоже нет. Маргарет Тэтчер? Да, смутно припоминаю. Гарольд Макмиллан, Гарольд Вилсон? То же самое. Однако ранее, в тот же день, он увидел машину с номером JMV и тут же сказал «Джон Мейджор Уикл», машина Джона Мейджора. А это говорит о том, что у Клайва сохранилось скрытое воспоминание о джонни Мейджоре. Дебора писала и о том, как он не мог запомнить ее имя, но однажды, когда его попросили назвать его полное имя, он ответил «Клайв Дэвид Дебора Виринг, такое вот забавное имя, я и сам не знаю, почему родители меня так назвали». У Клайва сохранились и другие скрытые воспоминания. Он, хотя и медленно, накапливает новые знания, как, например, о планировке учреждения, в котором живет. Теперь он может самостоятельно ходить в ванную, в столовую, на кухню, но может заблудиться, если остановится и задумается, куда он попал. Хотя он не может описать местоположение санатория, он всегда отстегивает ремень безопасности, когда Дебора подъезжает к учреждению, а перед воротами он с готовностью выходит из машины, чтобы их открыть. Когда он готовит Деборе кофе, Клайв знает, где находятся чашки, сахар, молоко — Он не может сказать, где они находятся, но может их взять, то есть вспомнит действия, а не факты. Я решил усложнить тест и попросил Клайва назвать мне имена известных ему композиторов. Он ответил «Гендель, Бах, Бетховен, Берг, Моцарт, Лассо». Этим список исчерпывался. Дебора сказала мне, что когда она в первый раз задала Клайву этот вопрос, он забыл Лассо, своего любимого композитора. Было страшно слушать такой из уст человека, который когда-то был не только музыкантом, но и энциклопедически образованным музыковедом. Возможно, это было отражением малой емкости кратковременной памяти и недостатка внимания. Может быть, он думал, что назвал десятки имен. Я начал задавать ему вопросы, касающиеся самых разнообразных областей, которые были хорошо известны ему прежде. я снова столкнулся с дефицитом осведомленности, а иногда и с полной неспособностью ответить на поставленный вопрос. Я почувствовал, что был введен в заблуждение легкой, беззаботной и беглой речью Клайва и подумал, что в его памяти сохранилось довольно много общей информации, несмотря на утрату памяти на события. Его интеллект, изобретательность и чувство юмора могли при первой встрече легко ввести в заблуждение его собеседника. Но повторные беседы сразу вскрывают ограниченность его знаний. Как пишет в своей книге Дебора, Клайв ухватывается за предметы, о которых он что-то знает, и использует эти островки знания как ступени, чтобы поддержать разговор. Ясно, что объем общих знаний или семантическая память у Клайва сильно поражены, хотя и не так катастрофически, как память эпизодическая. Это нарушение семантической памяти у Клаева было отмечено в напечатанной в 1995 году статье Барбары Вильсон о Бэдли и Нариндере Капура, а также в написанной в том же 1995 году работе Барбары Вильсон и Деборы Виринг. Правда, семантическая память такого рода, даже если она остается сохранной, не может эффективно использоваться при поражении эпизодической памяти. Клайв, например, хорошо ориентируется в пределах своего жилища, но он непременно заблудится, если один выйдет на улицу. Лоуренс Вайскранц в своей книге «Потерянное и обретенное сознание» так комментирует необходимость обоих типов памяти. Страдающий амнезией больной может мыслить только о предметах, которые непосредственно воспринимает. Он может также думать о фактах, хранящихся в его семантической памяти, пользоваться своими общими знаниями. Но мышление, необходимое для полноценной повседневной жизни, требует не только фактического знания, но и способности вспоминать его в нужных ситуациях, чтобы соотнести его с другими случаями. то есть необходима способность к припоминанию. Бесполезность семантической памяти в отсутствии памяти эпизодической хорошо описано Умберто Эко в его романе «Таинственное пламя царицы Луаны», в котором от имени рассказчика выступает торговец антикварными книгами, блестящий эрудит, похожий на самого Эко интеллектом и эрудицией. Потеряв память в результате инсульта, Он помнит стихии и выученные им иностранные языки, и сохранил свои энциклопедические знания, в повседневной жизни проявляет полную беспомощность. Это состояние проходит, так как нарушение мозгового кровообращения оказалось приходящим. Приблизительно то же самое происходит и с Клайвом. Его семантическая память, хотя она и не помогает ему в обыденной жизни, играет огромную социальную роль. Она позволяет поддерживать разговор, хотя иногда это монолог, а не настоящая беседа. Так, Дебора писала, что Клайв непрерывно говорит обо всем подряд, а собеседнику остается только кивать головой и мямлить что-то нечленораздельное. С помощью такого быстрого перескакивания от одной мысли к другой Клайву удавалось сохранять своеобразную непрерывность мышления и неразрывность нити сознания и внимания. Пусть даже и не вполне надёжно, ибо эти мысли в целом связывались воедино весьма поверхностными ассоциациями. Многословие делало Клайва несколько странным, иногда очень странным, но оно помогало ему заново приспособиться к миру человеческих суждений. В фильме, снятом BBC в 1986 году, Дебора цитировала описанное Прустом пробуждение от тяжкого сна, когда он, проснувшись, сначала не мог понять, где он и кто он. Присутствовало только самое рудиментарное чувство бытия, представление, которое, вероятно, скрыто и мерцает неверным светом в глубинах животного сознания. Это ощущение преследовало автора до тех пор, пока память, наконец, не вернулась к нему. как веревка, спущенная с небес, чтобы вытащить меня из бездны небытия, из которой я никогда не смог бы выбраться самостоятельно». Только в этот момент к Прусту вернулось осознание собственной личности и идентичности, а Клаеву не суждено дождаться спущенной с небес веревки, и эпизодическая память к нему не вернется. С самого начала для Клайва существовали две крайне важные реальности. Первая реальность — это Дебора, присутствие и любовь которые сделали жизнь Клайва в течение последних 20 лет более-менее сносной. Амнезия Клайва не только уничтожила его способность к запоминанию новых фактов, она стерла почти всю прежнюю память, включая воспоминания того периода, когда он встретил и полюбил Дебору. В ответ на ее вопросы он говорил, что не знает ни кто такой Джон Леннон, ни кто такой Джон Кеннеди. Дебора говорила мне, что несмотря на то, что Клайв всегда узнавал своих детей, он всегда поражался их росту и удивлялся тому, что он уже дедушка. В 2005 году он спрашивал младшего сына, какие годовые отметки тот получил, хотя прошло уже 20 лет с тех пор, как Эдмунд закончил школу. Тем не менее, каким-то непостижимым образом, он всегда узнавал Дебору и понимал, что она его жена, когда она приезжала навестить его. При ней он всегда чувствовал себя уверенно, однако сразу терялся после ее отъезда. Заслышав ее голос, он бросался к двери и заключал ее в жаркие объятия. Не имея ни малейшего представления о том, сколько времени она отсутствовала, ибо все, что не помещалось в поле его непосредственного восприятия, исчезало и забывалось в течение секунды, Клайв, кажется, чувствовал, что и она терялась в бездне времени, и эти возвращения из бездны казались ему почти чудом. Дебора писала, что Клайв постоянно находился в незнакомом месте в окружении незнакомцев, ибо не имел никакого представления ни о том, где он находится, не о том, что с ним происходит. Видеть меня было для него громадным облегчением. В такие моменты он знал, что не одинок, что я забочусь о нем, что я люблю его, что я с ним. Клайв все время испытывал страх. Но я была его жизнью, его путеводной нитью. Каждый раз, когда я приезжала, он бросался мне навстречу и, рыдая, заключал в объятии. Но как и почему Клайв всегда узнавал именно Дебору, несмотря на то, что он не мог с уверенностью узнать никого другого? Определенно, существует много видов памяти, а эмоциональная память — самый глубокий и наименее изученный ее тип. Нил Коэн писал в 1911 году о знаменитом опыте швейцарского врача Эдуара Клапареда. пожимая руку пациентки с корсаковским синдромом, заболеванием, вызвавшим у моего пациента Джимми тяжелую амнезию. Клапарет уколол ей палец, спрятанный в руке булавкой. Впоследствии, всякий раз, когда он пытался обменяться с ней рукопожатием, больная неизменно отдергивала руку. Когда Клапарет спрашивал, почему она это делает, пациентка отвечала, «Разве это запрещено отдергивать руку? Может быть, у вас в руке булавка?» И, наконец, иногда люди прячут в руке булавку. Следовательно, пациентка обучилась правильной реакции на основании пережитого опыта, но, как представляется, она так и не связала своё поведение с личностным воспоминанием о пережитом ранее конкретном событии. У пациентки Клопореда сохранилось какое-то воспоминание о боли, воспоминание скрытое и чисто эмоциональное. Точно так же доказано, что в течение первых двух лет жизни, несмотря на то, что взрослый человек не сохраняет о них осознанных воспоминаний, Фрейд называл это инфантильной амнезией, эмоциональная память запечатлевается глубоко в лимбической системе и других участках головного мозга, где представлены эмоции, и эта эмоциональная память может определить поведение человека на всю оставшуюся жизнь. В недавней статье Оливера Тернбулла и других было описано, что некоторые больные осуществляют эмоциональный перенос на своего психоаналитика, несмотря на то, что осознанно они могут не помнить ни психоаналитика, ни предыдущих сеансов с ним. Несмотря на это, между ним и больным формируются стойкие эмоциональные связи. Клайв и Дебора поженились в то время, когда он заболел энцефалитом. а полюбили друг друга за несколько лет до этого. Страстная любовь к Деборе, их отношения, начавшиеся до энцефалита, отношения, отчасти основанные на общей любви к музыке, отпечатались в его душе, в участках мозга, пощаженных энцефалитом, так глубоко, что даже тяжелейшая амнезия не смогла уничтожить память об этих чувствах. Тем не менее, в течение многих лет Клайв не узнавал Дебору, если она случайно проходила мимо него, и даже сегодня он не может с уверенностью сказать, как она выглядит, если не смотрит на нее в данный момент. Ее внешность, ее голос, ее запах, манера поведения их друг с другом, силы их эмоций и взаимоотношений — все это подтверждает в глазах Клайва ее и его идентичность. Ещё одно чудо было обнаружено деброй очень рано, ещё в то время, когда Клайв, совершенно дезориентированный, всё ещё находился в больнице. Дебора открыла, что музыкальные способности мужа нисколько не пострадали. «Я привезла с собой ноты», — писала дебра — «и показала их Клайву. Выбрав одну строчку, я стала петь. Он подхватил партию тенора и запел вместе со мной. Когда мы допели фразу, я вдруг поняла, что происходит. Он сохранил способность читать ноты. Он пел. Его речь стала невнятной и маловразумительной, но мозг его сохранил способность к музыке. Мне не терпелось увидеть сиделку и сообщить ей эту новость. Когда мы допели строку, я обняла Клайва и принялась целовать его лицо». Клайв мог сесть за органы, играть обеими руками, менять регистры и работать педалями так, словно это было легче, чем ехать на велосипеде. Мы вдруг обрели место, где можем быть вместе, где можем творить свой мир, не связанный с лечебницей. Друзья приходили, чтобы петь с нами. Я оставил у постели Клайва целую кучу нот, другие пьесы привозили гости». В фильме Миллера блестяще показана полная сохранность музыкальных способностей и музыкальной памяти Клайва. В сценах, относящихся к первым годам болезни, лицо Клайва часто видится мучительно искаженным, недоумевающим, смятенным Но когда Клайв дирижирует своим хором, он преображается, ведет себя с неподражаемым изяществом и виртуозностью. подпевает мелодии, обращается к отдельным певцам и группам хора, дает им указания, поощряет, помогает исполнять их партии. Становится очевидным, что Клайв не только в совершенстве знает пьесу, знает, как все ее части составляют единую музыкальную мысль, но и сохраняет дирижерские навыки, профессионализм и уникальный стиль. Клайв не способен запомнить настоящие события и переживания, и, кроме того, практически забыл о том, что было с ним до болезни. Но тогда каким образом он смог сохранить потрясающее знания музыки, способность читать ноты с листа, играть на фортепиано и органе, петь, дирижировать хором, причем с тем же мастерством, какое отличало его до заболевания энцефалитом? ХМ. Знаменитый и несчастный больной, описанный Сковеллом и Милнером в 1957 году, стал страдать амнезии после хирургического удаления гиппокомпальных областей и средних височных извилин с обеих сторон. Это было сделано в отчаянной попытке избавить ХМ от неподдававшихся никакому лечению эпилептических припадков. В то время еще не знали, что центры автобиографической памяти и центры удержания новой информации находятся именно в этих структурах мозга. Тем не менее, ХМ, хотя и утратил память о прошлой жизни, сохранил все свои навыки и, мало того, сохранил способность усваивать новые знания и навыки путем обучения и практики, хотя и не помнил уроков и практических занятий. Нейробиолог Ларри Сквайр, посвятивший всю жизнь изучению механизмов памяти и амнезии, подчеркивал, что не существует двух одинаковых случаев амнезии. Он писал мне, Если поражение ограничено пределами медиального отдела височной доли, то у больного следует ожидать нарушений бывших у ХАЭМ. При более обширном поражении медиальной части височной доли можно ожидать более серьезные нарушения, такие, например, как у ЭП. Этого больного тщательно исследовали Сквайр и его коллеги. При добавлении поражения лобной доли появляются нарушения, характерные для Клайва. Возможно, при этом необходимо, чтобы имело место поражение, локализованное в латеральных отделах височной доли, а также в базальных ганглиях переднего мозга. Случай клайва уникален и не похож на случай ХМ или случай, описанный Клопоредом, потому что в каждом из этих случаев у больных были поражены различные отделы головного мозга. Об амнезии нельзя писать как о некой четко очерченной нозологической единице, как, например, о свинке или коре. Тем не менее, случай Хаем отчетливо показал, что существует два обособленных вида памяти. Осознаваемая память на события, эпизодическая память, и неосознаваемая память на процедуры, и что эта процедурная память не страдает при амнезии. Этот факт очевиден в случае Клайва, ибо он умеет бриться, принимать душ, следить за собой и элегантно одеваться. Он сохранил вкус и стиль, он уверенно движется и очень любит танцевать. Он бегло говорит. Его язык богат, а активный словарь очень велик. Он может читать и писать на многих языках. Клайв хорошо считает. Он умеет звонить по телефону. знает, где находятся принадлежности для приготовления кофе и легко ориентируется в доме. Он не сможет сказать, как он делает все эти вещи, но он их делает. Все, что касается последовательности любого действия, он выполняет быстро, уверенно и без колебаний. Чрезвычайно интересное, но не столь уж редкое заболевание, описанное в 60-е годы, это приходящая глобальная амнезия, ПГА. TGA – Transient Global Amnesia, при которой утрата памяти продолжается всего несколько часов, но сама амнезия может быть очень тяжелой. Причины ПГА неизвестны, но чаще всего она встречается у зрелых, пожилых, больных, а иногда возникает во время приступа мигрени. Часто за всю жизнь больной переживает единственный такой приступ потери памяти. Такая приходящая амнезия может поразить человека в любой момент, а следствия её могут быть как комичными, так и тревожными. Моя племянница Каролина Бирстед, врач, работающая в Англии, рассказала мне об одном своём больном, заядлом рыбаке, заветной мечтой которого было поймать в близлежащем ручье гигантскую форель. По странному стечению обстоятельств, приступ амнезии поразил его именно в тот момент, когда он удил рыбу. Приступ амнезии ни в малейшей степени не нарушил его навыков, и он действительно поймал форель. Но это великое в его жизни событие полностью ускользнуло из его памяти, не оставив в ней никаких следов. Когда ему показывали фотографии, на которых он бережно нянчит в руках свою добычу, он не знал смеяться ему или плакать. Мой друг, невролог Гарольд Кловенс, рассказывал мне более драматичную историю о коллеге-хирурге, которого приступ глобальной амнезии поразил в конце операции по удалению желчного пузыря. Хирург потерял уверенность и постоянно спрашивал, «Я удалил пузырь? Что я делаю? Где я?» Ассистировавшей ему сестре показалось вначале, что у доктора случился инсульт, но потом, увидев, что он не утратил никаких моторных навыков, она помогла ему, подавая один за другим зажимы с иглами. Благодаря этому хирург благополучно закончил операцию и зашил живот. Придя в себя, этот врач так и не смог вспомнить, что делал операцию, она полностью исчезла из его памяти. Впоследствии Клоенсс опубликовал описание этого случая результат тщательного неврологического обследования на фоне сохранявшейся в тот момент амнезии. Самым распространенным типом кратковременной глобальной амнезии являются отключки, которые случаются иногда у много выпивших людей. Типичным для такого опьянения, как и для приходящей глобальной амнезии, является то обстоятельство, что человек, подобно упомянутым выше рыбаку и хирургу, может вести себя вполне адекватно и даже выполнять свою работу, несмотря на потерю эпизодической памяти, только благодаря тому, что неприкосновенной остается память процедурная. Один из моих корреспондентов Мэтью Ха рассказал мне следующую историю. Я много лет играл на клавишных в рок-ансамбле, и в мой день рождения, мне исполнилось тогда 22, мы играли в маленьком баре небольшого городка. К счастью, в тот день в баре было немноголюдно. Из-за юношеской безответственности я слишком много выпил в перерыве между выступлениями. Потом я отключился и пришел в себя в тот момент, когда мы играли какую-то из песен «Роллинг Стоунс». Я был настолько пьян, что, помнится, сильно удивился тому, что мои пальцы могут в нажимать клавиши и извлекать из них верные ноты и аккорды. Когда я попытался вмешаться в процесс, то потерял способность играть. Я просто не мог вспомнить, как играть эту вещь, и я убрал руки с клавиатуры. По счастью, в этот момент я снова отключился, потому что это было последнее, что я помню. Когда я потом спрашивал друзей, как я играл, то, как это ни странно, они сказали, что я играл неплохо, за исключением одного момента при исполнении песни «Роллинг Стоунс». Они даже не поняли, что я был сильно пьян. Но можно ли чудесную игру и пение Клайва, его мастерское дирижирование, его способность к импровизации адекватно охарактеризовать словами навыки или процедура? Игра его пронизана интеллектом и чувством, глубоким проникновением в музыкальную структуру, стиль и замысел композитора. Можно ли художественную или творческую деятельность такого масштаба объяснить обычной процедурной памятью? Эпизодическая или эксплицитная память, как мы знаем, развивается в детстве относительно поздно, так как зависит от формирования и созревания сложных мозговых структур, находящихся с обеих сторон в гиппокампе височных долях. Эта система поражается при тяжелой амнезии, а у Клайва она была практически полностью разрушена. Анатомическую основу процедурной или имплицитной памяти определить сложнее, но она точно расположена в более обширных и более примитивных участках головного мозга, в таких подкорковых структурах, как базальные ганглии и мужичок, а также в их связях между собой и с корой мозга. Размеры и многообразие этой системы гарантируют устойчивость процедурной памяти и объясняют тот факт, что в отличие от эпизодической, процедурная память превосходно сохраняется даже при обширных поражениях гиппокампа и медиальных структур височных долей. Эпизодическая память зависит от восприятия частных, зачастую уникальных событий, И память о таких событиях, так же, как и их исходное восприятие, не только глубоко индивидуально, то есть окрашена интересами, тревогами и ценностями, но и может при каждом припоминании видоизменяться или пересматриваться. Этим событийная, эпизодическая память кардинально отличается от процедурной памяти, которая характеризуется буквальностью, точностью и воспроизводимостью. Здесь важны повторение и тренировка, распределение во времени и последовательность действий. Для обозначения процедурной памяти нейрофизиолог Радольф Эльинос использует термин «паттерн фиксированного действия» – Fixed Action Pattern – FAP. Некоторые типы процедурной памяти проявляются еще до рождения. Так, например, эмбрионы лошадей галопируют в утробе жеребой кобылы. Многие возникающие в раннем детстве двигательные навыки зависят от обучения отработки процедур путем игры, подражания, проб и ошибок, при постоянном повторении действия, которое необходимо усвоить. Все это начинает развиваться задолго до того, как у ребенка появляется способность к эксплицитному, эпизодическому припоминанию. Является ли концепция паттернов фиксированного действия более иллюстративной? нежели концепция процедурной памяти в приложении к чрезвычайно сложным творческим действиям профессионального музыканта. В своей книге «Я из водоворота» Льинес пишет, когда такой солист, как Яша Хейфиц, играет в сопровождении симфонического оркестра, то по традиции концерт играется исключительно по памяти. Такая игра подразумевает, что высокоспецифичные двигательные паттерны где-то хранятся и высвобождаются, когда открывается занавес. Но исполнителю, пишет далее Льинос, недостаточно обладать только имплицитной памятью, ему необходима и память эксплицитная. Без интактной эксплицитной памяти Яша Хефиц был бы не в состоянии каждый день помнить, над какой пьесой он работал накануне. Он вообще не помнил бы, что играл вчера. Он не смог бы вспомнить, чего ему удалось достичь вчера. Он не мог бы анализировать вчерашнюю репетицию и не знал, над чем ему надо поработать сегодня. Ему бы и в голову не пришло заниматься репетициями. Без постороннего руководства он не смог бы разучивать новые пьесы, невзирая на свое высочайшее исполнительское мастерство. Все это в полной мере относится и к Клайву, который при всех своих музыкальных дарованиях и способностях нуждается в руководстве со стороны других музыкантов. Кто-то должен поставить перед ним ноты, кто-то должен побудить его к работе, и кто-то должен позаботиться о том, чтобы Клайв учил и репетировал. Существует не один способ заучить и запомнить музыкальную пьесу. Разные музыканты используют разные способы или их комбинации. Слуховые, кинестетические зрительные, наряду с разумным, основным освоением музыкальных правил, музыкальной грамоты, а также с анализом чувств и намерений. Мы знаем об этом не только из личных сообщений о музыкальной памяти и из результатов экспериментального ее изучения, но и из данных МРТ. на которых видны участки мозга, активирующиеся в процессе заучивания новой пьесы. Но после того, как пьеса заучена, проанализирована, исследована, обдумана, неоднократно сыграна и поставлена в репертуар имплицитной памяти, только тогда пьесу можно играть автоматически, без осознанных усилий и без обдумывания. Каковы взаимодействия паттернов действия и процедурной памяти, ассоциированных с относительно примитивными областями центральной нервной системы, с сознанием и пониманием, зависящими от коры головного мозга? Практика предполагает осознанные усилия, слежение за качеством исполнения, понимание смысла действий, максимальное использование интеллекта и чувства, Только через такое болезненное и трудное усвоение все, что должно быть усвоено, со временем становится автоматической программой, закодированной в двигательных единицах подкоркового уровня. Каждый раз, когда Клайв поет, играет на фортепиано или дирижирует, ему помогает автоматизм. Но то, что выходит из исполнения художественного или музыкального произведения, хотя это исполнение и зависит от автоматизма, Это все, что угодно, только не автоматическое действие. Исполнение вдыхает в Клайву жизнь, воодушевляет, делает творцом, освежает, побуждает к новым импровизациям и инновациям. Способность удерживать в памяти и расширять художественный и артистический репертуар даже на фоне амнезии можно продемонстрировать на поразительном примере одного выдающегося актёра, у которого амнезия развелась после открытой операции на сердце. Несмотря на утрату событийной, эпизодической памяти, его громадный репертуар от Марло до Беккета нисколько не пострадал, так же, как и его актёрское мастерство. и этот человек продолжал блистать на сцене, радуя публику своим неувядающим мастерством. Не пострадала и его способность заучивать новые роли, ибо заучивание роли, вживание в нее, пропускание ее через себя — это не то же самое, что усвоение некой абстрактной информации. За заучивание ролей по большей части отвечает процедурная память. То, что у этого актёра отсутствует эксплицитная память на прошлые представления, можно, вероятно, даже считать преимуществом, ибо каждый спектакль для него — встреча с чем-то совершенно новым и уникальным, с вызовом, на который он сможет ответить самым неожиданным образом. Как только Клайв начинает играть, его момент позволяет ему непрерывно и до конца сыграть пьесу. Дебора, сама музыкант, очень точно описывает этот процесс. Момент музыки несет клайва от одной тактовой черты к другой. В структуре пьесы нотный стан служит ему как бы трамвайными путями, единственным путем, по которому он может двигаться. Во время игры он точно знает, где находится, ибо контекст задается ритмом, ключом, мелодией. Какое это наслаждение — быть свободным! Когда музыка заканчивается, Клайв снова проваливается в никуда. Но в те моменты, когда Клайв играет, он выглядит вполне здоровым. Сама игра Клайва представляется тем, кто знал его раньше, такой же живой и совершенной, какой была прежде, до болезни. Эта точка бытия и его талант музыканта оказалась нетронутой амнезией, несмотря на то, что автобиографическая идентичность зависящая от эксплицитной эпизодической памяти, утрачена у него полностью. Веревка с небес спускается к Клайву не с воспоминаниями о прошлом, как к Прусту, но с музицированием, и держится она только то время, когда он играет. Как только музыка стихает, тонкая спасительная нить рвется, и Клайв снова падает в черную бездну небытия. Это очень похоже на исповедь страдающего амнезии рассказчика из романа «Умберто Эко. Таинственное пламя царицы Луаны». Я начал в полголоса напевать мелодию. Я делал это автоматически, не задумываясь, как чистят зубы. Но как только я задумался, песня оборвалась на следующей же ноте. Я затянул ее на целых пять секунд, она звучала как сирена воздушной тревоги или фрагмент заупокойной мессы. Я не знал, как мне петь дальше. Я не знал этого, потому что забыл, что я пел до этого. Пока я пел, не думая, я был самим собой во все время припоминания, и это припоминание можно было назвать памятью гортани, в ней были до и после, связанные воедино. «Сам я был завершенной песней, и каждый раз, когда я начинал петь, мои голосовые связки были уже готовы пропеть следующую ноту». «Думаю, что таким же образом играет и пианист. Играя какую-то ноту, его пальцы уже готовы ударить по следующим клавишам». Без первых нот мы не можем дойти до последних, ибо первые ноты настраивают нас, и нам удастся пройти от старта до финиша только в том случае, если с самого начала песня уже заключена в нас как единое целое. Но теперь я уже не знаю всю песню целиком. Теперь я подобен горящему бревну. Оно горит, но не ведает того, что когда-то оно было частью целого дерева. Оно не может никоим образом узнать, каким оно было. Оно не знает и того, как его охватило пламя. Оно просто сгорает, и все. Я тоже живу в условиях чистой утраты. Рассказчик эко называет это чистой утратой, но в действительности чудо заключается в том, что это чистое приобретение. Можно спеть целую песню, не пользуясь при этом эксплицитной памятью. Любой памятью, в общепринятом смысле этого слова. Песня волшебным образом творит сама себя, ноту за нотой, приходя ниоткуда, и тем не менее, каким-то образом, как говорит Эка, песня целиком заключена в нас. Дебора говорит о моменте музыки как о феномене, присущем ее внутренней структуре. Музыкальная пьеса — это не просто последовательность нот, это жестко организованное органичное целое. Каждая тактовая черта, каждая фраза органически возникает из того, что им предшествует, и указывает, что должно следовать дальше. Над всем этим возвышается цель композитора, стиль, порядок, логика, каковы он сотворил для того, чтобы выразить свои музыкальные идеи и чувства. Все это тоже присутствует в каждой тактовой черте, в каждой музыкальной фразе. Шопенгауэр писал, что мелодия имеет значимую целесообразную связь от начала и до конца, являясь феноменом, задуманным от начала и до конца, как единая мысль. Марвин Минский сравнивает сонату с учителем или с уроком. Никто не может от слова до слова запомнить все, что было сказано в лекции, или запомнить все ноты музыкальной пьесы. Но если вы поняли суть, то стали обладателем новой сети знаний по каждой теме, о том, как они изменяются и каким образом соотносятся с другими темами. Так никто не может целиком запомнить Пятую симфонию Бетховена после единственного прослушивания. Но никто отныне не сможет воспринять первые четыре ноты этой симфонии как простую последовательность четырех нот. То, что могло в первый раз показаться коротким звуком, представляется теперь известной вещью, определенным местом в сети всех других вещей, нам известных, значения и смысл которых сплетены в единое целое. Музыкальная пьеса затягивает человека, учит его своей структуре и секретам, неважно, слушает ли человек музыку осознанно или нет. Это так, даже если человек никогда прежде не слушал музыку. Слушание музыки – процесс не пассивный, а чрезвычайно активный. У слушателя возникает поток умозаключений, гипотез, ожиданий и предвосхищений. как показали в своих исследованиях Дэвид Хьюрон и другие. Мы можем мысленно ухватить новую для нас пьесу, понять, как она построена, куда развертывается, что прозвучит дальше, с такой точностью, что после нескольких тактов мы уже можем подпевать этой музыке. Такое предвосхищение, такое подпевание возможно, потому что люди, как правило, обладают имплицитным знанием музыкальных правил. например, чем разрешается каденция, и знакомы с некоторыми музыкальными формами, соната, повтор темы. Однако такое предвосхищение невозможно при прослушивании музыки, созданной в незнакомой культуре или традиции, или если композитор сознательно искажает установленные музыкальные правила. Иона Лерер в своей книге «Пруст как нейробиолог» обсуждает, как это делал Стравинский в своей весне священной, первое представление которой в Париже в 1913 году вызвало такое возмущение, что потребовалось вмешательство полиции. Публика, ожидавшая увидеть традиционный классический балет, пришла в ярость от нарушения установленных правил. Но после повторений и многократных постановок новое стало знакомым и привычным. Мелодии из священной» стали излюбленными концертными номерами, музыка была укорощена, как, например, минуэт Бетховена, в свое время освистанной. Поначалу многие считали музыку Бетховена невыразительной, едва ли непростым шумом. Когда мы припоминаем мелодию, Она снова начинает звучать в нашем сознании. Она оживает. Так мы можем снова и снова слушать запись какой-либо музыкальной пьесы, пьесы, знакомые нам до последней ноты, но каждый раз воспринимаемые нами как что-то новое и свежее, словно мы слышим ее в первый раз. Цукеркандль так описывает этот парадокс в книге «Звук и символ». «Время всегда новое, оно не может быть иным». Только новым. Если музыку слушать просто как последовательность акустических феноменов, то она быстро наскучит. Но если ее слушать как результат времени, то она не наскучит никогда. Этот парадокс проступает наиболее остро в случаях, когда исполнитель, достигший невероятных высот в мастерстве, играет знакомую ему пьесу так, словно она создается в процессе его игры. Пабло Казальс. Великий виолончелист и одновременно превосходный пианист, когда ему было уже за 90, сказал в интервью одному журналисту, что в течение последних 85 лет каждое утро играет одну из 48 прелюдий Фукбаха. «Не устал ли он от этого?» — спросил журналист. «Не скучно ли это?» — «Нет», — ответил Казальс. «Каждое новое исполнение — это новый опыт, новое открытие». Когда мы припоминаем мелодию, она снова начинает звучать в нашем сознании. Она оживает. Этот процесс не похож на процесс припоминания, воображения, соединения, категоризации, воссоздания, когда мы пытаемся реконструировать или вспомнить событие или сцену из прошлого. Вспоминая мелодию, мы производим ее такт за тактом, и хотя каждый такт целиком заполняет наше сознание, он одновременно воспринимается как неотъемлемая часть целого. То же самое происходит, когда мы идем, бежим или плывем. В каждый данный момент мы делаем один шаг или один грибок, но каждый шаг и каждый грибок является интегральной составной частью целого, бега или плавание. В самом деле, если мы начнем обдумывать каждый такт или каждый шаг, то потеряем нить, упустим движение мелодии. Возможно, что Клайв, не способный запоминать или предвосхищать события по причине, поразившей его амнезии, в состоянии петь, играть и дирижировать, потому что музыку вовсе не запоминают в общепринятом смысле этого слова. Припоминание музыки, ее прослушивание и исполнение развертываются только и исключительно в настоящем. Виктор Цукеркандль, специалист по философии музыки, превосходно исследует этот парадокс в книге «Звук и символ». «Слушание мелодий — это слушание с мелодией». Это даже условие слушания мелодии. Звук, представленный в данный момент, должен заполнить сознание целиком. Ничего не надо запоминать, ничто, за исключением звука или вместе с ним, не должно представляться в этот момент сознанию. Прослушивание мелодии – это слушание ее в данный момент, восприятие ее в прошлом и в будущем одновременно. Каждая мелодия свидетельствует, что прошлое может присутствовать здесь и сейчас безо всякого припоминания с нашей стороны, а будущее — без ясновидения. Сначала болезни Клаева прошло уже 20 лет, но для него время не сдвинулось с места. Можно сказать, что он пребывает в 1985 году, а если учесть ретроградную анезию то и в 1965. Можно также сказать, что он находится нигде. Он выпал из времени и пространства. У него нет непрерывного внутреннего биографического повествования. Он ведет жизнь отличную от той, какой живут остальные люди. Но надо лишь взглянуть на него, когда он сидит за клавиатурой или общается с Деборой, и тогда мы снова видим его живым, ставшим снова самим собой. Это не воспоминание о прошлом. о том когда-то, по которому Клайв бы тосковал и в которое никогда не сможет вернуться. Это заявка на настоящее, на сейчас, и, возможно, она только в те моменты, когда он полностью погружается в непрерывно следующие друг за другом моменты действия. Это сейчас его мост через бездну. Недавно Дебора написала мне. Клайф чувствует себя дома в музыке и в любви ко мне. Здесь он превозмогает свою амнезию и обретает непрерывность, нелинейную связку моментов, следующих друг за другом, не рамку автобиографической информации. Непрерывность, где Клайф и все мы становимся наконец теми, кем являемся на самом деле. Постскриптум. Весной 2008 года Дебора прислала мне дополнение Спустя больше 20 лет с начала заболевания Клайва она написала. «Клайв продолжает нас удивлять. Недавно он посмотрел на мой мобильный телефон и спросил, им можно фотографировать? Моим телефоном нельзя», продемонстрировав сохранность семантической памяти. В начале этого месяца я навещала Клайва, и мне надо было отлучиться из его квартиры буквально на 10 минут. Когда я вернулась, то позвонила в дверь. «Клайв...» В сопровождении сиделки, которая находится при нём неотлучно, открыл дверь сам и сказал «С возвращением». То есть он помнил, что я только что была здесь. Об этих изменениях говорила и сиделка. Мне рассказывали также, что сиделка однажды потеряла зажигалку. Через 10 или 15 минут после того, как Клайв услышал об этом, он подошёл к женщине и протянул ей зажигалку, спросив «Это ваша зажигалка?». У персонала не нашлось объяснения, каким образом он мог запомнить, кто потерял зажигалку и что кто-то вообще потерял зажигалку. В следующие выходные мы идем на репетицию вечери «Монтеверди». Когда сиделка сказала об этом, Клайв пришел в восторг, сказав, что это одно из любимых его произведений. Если он слышит пьесу, которую хорошо знал в прошлом, то он может, если у него есть настроение, подпевать мелодию. Клайв не думает о пьесе в том смысле, как о ней думают профессиональные музыканты, которые прикидывают, как будут ее исполнять. Встреча с любой музыкальной пьесой для Клайва — это всегда чтение с листа. Однако всегда видно, когда Клайв знает пьесу и когда он ее не помнит. Например. Если я запаздываю перевернуть страницу нот, то он либо делает паузу, так как не знает, что будет дальше, либо продолжает играть еще не видя следующей страницы. Я согласна с вами в том, что исполнение Клайва не постоянно, он всегда варьирует темп, фразировку и так далее. Но так как Клайв хороший музыкант, он всегда следит за динамикой и темпом, даже за отметками метронома, хотя он никогда не прибегает к его помощи. Читай их с нотного листа. Если отметок ударов метронома нет, то Клайф играет в том темпе, в каком он играл эту пьесу до болезни. Вероятно, эта информация сохранилась в его долговременной памяти, или он помнит практику исполнения для стиля или эры, в какую была написана музыка. Играет ли Клайв чисто механически? Нет. Он полностью отдает себе отчет в стиле, настроении, сохраняет чувство юмора и ощущение радости жизни. Но поскольку у Клаева сохранено ядро собственной личности, постольку он с постоянством реагирует на одну и ту же музыкальную пьесу. Любой музыкант по-своему интерпретирует фразировки или окраску музыки, если это особо не оговорено композитором. Амнезия Клайва проявляется, однако, в повторениях одинаковых музыкальных шуток в одних и тех же местах произведений, в том, что называют импровизаторскими остротами. Любой музыкант, импровизирующий на концертах и вечерах, делает это, пользуясь репертуаром допустимых формул, и, естественно, импровизирует в характерном для него одного стиле. У Клаева действительно отмечается фиксированные импровизации в одних и тех же пьесах, например, в каденции прелюдии Баха. Когда он ее играет, то вспоминаешь, что он довольно грубо ее аппроксимирует, выбрасывая из гаммы целую пригоршню нот. Он делает это всегда и делает по одной простой причине, в полном соответствии со своими исполнительскими предпочтениями. Понимая, что не сможет исполнить гамму в требуемом темпе, он жертвует точностью в исполнении бешеного потока нот ради сохранения темпа, ибо для дирижера темп — это всё. Клайв любит также подчеркивать фальшивые ноты в их потоке, и если он не может соблюсти точность исполнения, то, по крайней мере, может позабавить слушателей. Смысл всего сказанного заключается в том, что нынешняя игра Клайва — это не то же самое, что его игра до болезни. Будучи дирижером, он никогда не был концертирующим пианистом. За фортепиано он садился для того, чтобы аккомпанировать певцам или наиграть произведения, предназначенные для исполнения оркестром. Был период, когда в нашем доме работал человек, бывший отличным музыкантом. Он ежедневно упражнялся в игре вместе с Клайвом. В то время качество игры Клайва неизмеримо возросло. Интересно, что такие упражнения дисциплинируют, взаимодействие с другим музыкантом заставляет Клайва разучивать пьесу, даже если она до этого была ему незнакома. Если же предоставить Клайва самому себе, то становится понятным, и это вполне объяснимо, что класс его игры не стал лучше. Недавно я стала замечать, что когда я пою вместе с Клайвом, он поправляет меня, если я не произношу все согласные. Он останавливает меня и говорит, например, «Нет-нет, это себе возьми ее на одиннадцатой черте». Такую авторитетность он проявил впервые со времени начала заболевания.